Глава вторая. Поединок. Выйдя из трамвайса, доктор Тирехов дисциплинированно перешёл улицу на зелёный свет, не понеся при этом особенных потерь. Ну, разве что на красной нахально промчалась чёрнолаковая иномарка непонятной из окаринелому совку модели, властно и пренебрежительно рявкнула мелодичным сигналом. Но это по нынешним временам были сущие пустяки. Не задавили как-никак, даже не обозвали через приспущенное стекло так, что до вечера потом содрогался бы от злого и бессилия. И это на нынешний момент было последним спазмом того самого дикого и уродливого межвремения, потому что доктор, войдя в переулочек, оказался во взаправдошнем состоянии. то процентным, патентованным прошлым. В переулке это не было ни единой приметы нового времени. О, радость совершенно ни за что новая и в взгляду зацепится. А были здесь знакомые кирпичные хрущёвки, от времени, атмосферных осадков и грязи почти потерявшие исконный кирпичный цвет и приобретшие колер неописуемый. Это слева. А справа тянулась высоченная оградой из посеревших бетонных плит, забор родимой психушки и ворота, как обычно, распахнуты настежь, ибо запирать их ни к чему. Здесь хватает наглухо запертых дверей. Заходи, кто хочешь. Вот только мало кто хочет. Сюда забредают по вовсе уж неотложной надобности. А как иначе? А психушка была стопроцентная прошлая. За последние семнадцать лет здесь не прибавилось ровным счетом ничего нового ни снаружи, ни внутри. Он поднялся по знакомой лестнице, хоть с закрытыми глазами шагал, отпер дверь... с служебным ключом, похожим, как две капли воды, на тот, что используют в вагонах проводники, и запашок прежний, и контингент. Любые реформы, даже самые лихие, любые пертурбации практически не влияют на психические болезни и врачевание он их. Честное слово, всё-таки обстоит. Ну, конечно, меняются персоналии. Ну, скажем, почти не осталось ленинных и брежневских. Зато прибавилось генералов и маршалов. И, что предсказуемо, Ельцин завёлся. Главное, не изменилась суть механизм маний и навязчивых состояний. Какой-нибудь дореволюционный Рябушинский или Ротшильд, Брежнев советских времён и нынешний Гайдар. горошины из одного стручка. Новую болезнь в психиатрии открыть невозможно. Это вам не элементарная частица и не квазер на краю галактики. Самое большее, на что может рассчитывать честолюбец, открыть синдром, как было в 1984-м с Ротенбергом и Альтовым, научно доказавшими, что Мартина и Дена сгубили не бессердечные буржуазные уклады, а чисто медицинская заморочка под названием «депрессия достижения». Научный мир сдержанно похлопал и в благодарность нарёк означенную депрессию, как легко догадаться, с синдромом Ротенберга-Альтова. Да, что там, даже Кандинский и Клерамбо, Титаны... И зубры ничего выше синдрома так и не удостоились в плане увековечения. Механизмы остались прежними. Вот он, в уголочке примостился господин Чубайс, свято верящий в то, заправдошни, хоть никакой он не рыжий, а лысо-брюнетистый, с такими маниями бывают и буйными, но местный Чубайс тихий. Санитары ему раздобыли списанный выключатель. Вот Чубайс им и щелкает пару раз в час с умиротворенной улыбкой. То министерство по налогам и сборам отключит, то Камчатку, то еще чего-нибудь. Милейший человек, никакого от него беспокойства. Сплошная экономия аминозина и растяжек. Ну да... Интеллигент, конечно, кандидат наук. Перестройка ни думения, ни счета, и получился Чубайс. Главное не подпускать к нему Сталина. Сталин как раз в противоречии своему историческому прототипу Буйный и каждый раз норовит Чубайсу надавать подзатыльников, что, в общем, логично, если между нами И всё было как в старь. По длинному коридору кружили нескончаемо фланёры взад вперёд, взад вперёд часами. Пока доктор Терехов добрался до своего кабинетика, выслушал не менее десятка просьб выписать немедленно. Но и к этому он ухитрился притерпеться за долгие годы, так что пропускал мимо ушей нытьё, мольбы из заявления в полнейшем своём выздоровлении наступившим этой самой ночью